Что это еще за новую фантазию ты забрала себе в голову? Броуди нахмурился. Какой-то бред среди бела дня. Мало тебе было возни с собственными детьми, понадобилось еще вспоминать об этом. Этом... Это была только мечта, прошептала она. У меня их много было за те шесть долгих месяцев, что я лежу здесь. Долго они тянулись, как годы. Она утомленно закрыла глаза, забыв о присутствии мужа, потому что видения, о которых она говорила, снова вступили ее. Сладкий аромат с жимолостью носил мысли в прошлое. Она была уже не в душной тесной комнате, а снова дома на отцовской ферме. Она видела низенькие, выбеленные звездкой домики, усадьбу, скотный двор и длинный чистый хлев, с трех сторон примыкавший к чистому двору. Вот и отец пришел с охоты с зайцем и связкой фазанов в руке. Она гладила мертвых птиц, восхищалась их мягким, нарядным оперением. «Они такие же жирненькие, как ты!» — крикнул ей отец со своей широкой ласковой улыбкой. «Но далеко не такие красивые». Тогда ее никто не называл неряхой, никто не насмехался над ее фигурой. Вот она помогает матери взбивать масло, наблюдая, как густо-желтая масса возникает в белом молоке, словно островок раннего первоцвета на покрытой снегом поляне. Не так быстро Маргарет, дорогая, ласково журила ее мать. Это к руку себе можно вывихнуть? Да, тогда она не была лентяйкой, и никто не называл ее косолапой. В счастливые мечты унесли ее в деревню, Она снова отдыхала на душистом сене, слышала, как стучали копытами лошади в стойлах, прижималась щекой к гладкому боку своей любимой тёлки. Она даже имя тёлки вспомнила. Розабелла. Так она сама крестила ее. «Что это за имя? Для коровы?» — встыдила ее Белла, служанка, ходившая за коровами. «Назвала бы ж её лучше в честь меня Беллой». Непреодолимая тоска по родной деревне охватила ее. Когда она вспомнила длинные жаркие дни, вспомнила, как в такие дни лежала под кривой яблони, прислонив голову к стволу и следя за ласточками, которые, как синие крылатые тени, носились вокруг карнизов белых, залитых солнцем строений. Когда недалеко от нее падало с дерева яблоко, она подбирала его и глубоко вонзала в него зубы. Она до сих пор помнила чудесный кисловатый вкус, освежавший язык. Потом она увидела себя у рябины, которая росла над речкой. На ней было кисейное в цветочках платье. И она ждала юношу, чья суровая хмурая сила так гармонировала с ее женственной кротостью. Она медленно открыла глаза. «Джеймс!» — прошептала она и глаза ее искали, его глаза с робкой грустной настойчивостью. «Помнишь тот день у ручья, когда ты вплел мне волосы, алые ягоды, рябины? Помнишь, что ты сказал тогда?» Броуди посмотрел на нее широко открытыми глазами, изумленный этим неожиданным переходом, спрашивая себя, не бредит ли она. «Он...» На краю гибели, полного разорения, она несет какую-то чепуху о рябине, которую он врал для нее тридцать лет назад. Губы его судорожно покривились, и он сказал с расстановкой. — Нет, не помню, но ты скажи, напомни мне, что я говорил тогда. Она закрыла глаза, как бы за тем, чтобы не видеть ничего, кроме далекого прошлого, и медленно прошептала сказал, что грозди и рябины не так красивы, как мои кудри. Он невольно взглянул на жидкие свалявшиеся пряди, разбросанные на подушке вокруг ее лица, и вдруг его охватило ужасное волнение. Да, он помнил тот день, он вспомнил тишину маленькой горной долины, и журчание ручья, и яркое солнце, и то, как со свистом звелась вверх ветка, когда он отпустил ее, сорвав пучок ягод. Он снова увидел яркое золото кудрей Маргарет рядом с сочной алостью рябины. Он смутно пытался отогнать мысль, что это изможденное существо, лежавшее перед ним на постели,